Глава 18 «Утром мажу бутерброд, сразу мысль. А как народ?» Про Федота Стрельца, Л.А. Филатов. Место действия – Москва. Время действия – декабрь 1612 года. Виктор I, российский царь, попаданец. Снова слушаю новости от Евдокима. Сначала он докладывает неприятное. Так я повелел. А то можно почивать на лаврах и не подозревая о несчастьях и бедах, обрушившихся на Россию. Евдоким, изобразив поклон, зачитывает. План призыва по набору в Курляндии сорван. В новые части прибыло 800 рекрутов вместо 5000. Дворяне занялись бизнесом. Никто не хочет отдавать работников в армию и флот. Как бы это вскоре не аукнулось. При проверке поставленных в этом году 5000 мушкетов выявилось, что у трех сотен расхождения в обе стороны от заявленного составляет больше половины линии. 1,27 мм. Они были отправлены на переделку. Вот же ж, они же должны были у себя проверить. За всеми глаз до да глаз нужен. Началась разработка новых дальномеров для канониров армии и флота. Давно пора, старые неудобные и неточные. В Москве голландскими мастерами открыта мануфактура по изготовлению подзорных труб. Понятно, ведь Себежская мануфактура сможет выпустить лишь половину от запросов армии и флота. Ладно, пусть и голландцы заработают на военных подрядах. «Граф Антон Альденбургский прислал для наших конезаводов 20 жеребцов и 50 кобыл. Из Фризии прибыли тяжеловозы для артиллерии. За все нами уже уплачено серебром и золотом. Дороговато, но на наших клячах двухпудовый единорог в горку сходу не вывезешь». В бригадах по вашему распоряжению введена должность бригадного квартирмейстера, который будет отвечать за маршруты переходов, размещения и обеспечение всех воинских частей бригады. Давно пора, а то командир с начальником штаба всем этим занимались в ущерб боевым действиям. В морской битве у индийского города Суали флот меховой компании разбил флотилию португальцев и занял их факторию в полумиллионном городе Сурат и в порту Бомбей. Бомбей. Это что ж, мы его у них вместо англичан отняли? Неплохо. В Индии можно много чего купить по дешевке. Ткани, пряности, специи, красители. В обмен на бусы, зеркала, чугунную посуду. Закончено формирование четвертой бригады в Себеже. У Молотова полный комплект. В других трёх бригадах недостача личного состава от десятой до пятой части общего количества. Причины выбытия, гибель в бою или после ранения, болезни и несчастные случаи. Часть набранных рекрутов еще не прибыла в войско. Болезни, несмотря на мои наставления лекарем, продолжают забирать моих солдат. Вроде бы уже никто не пьет сырую воду и больных сразу отделяют от здоровых. все равно, Каждый месяц кого-то хороним в мирное время. Кошмар! За 10 лет службы от первого полка моей гвардии хорошо, если треть бойцов осталась в строю. Примерно треть погибли или умерли от болезней. Оставшаяся треть либо выбыла по ранению, либо ушла на гражданскую службу. Я разбазариваюсь с гвардейцами не от избытка кадров. Наоборот, хороших офицеров и унтеров в бригадах не хватает но еще хуже будет назначить на должность губернатора или воеводы-наместника малограмотного боярина или дворянина, не прошедшего школу мушкетеров. Через месяц, в январе, в Москве будет открыто военное училище, а в Ростове-на-Дону – морское училище. Учителя прибудут из Себежа и из Курляндии, где выпуск офицеров и капралов уже поставлен на поток. «Нужно научить командиров в армии сражаться, используя свои козыри максимально». «Были случаи в истории бригад, когда роты и батальоны выходили в поле против превосходящего противника и, используя навыки быстрой стрельбы, наносили ему непоправимый урон и побеждали. Я же, узнав о количестве наших убитых и раненых, не повышал, а зачастую и понижал таких командиров». «Да, они победили». Да, потери врага убитыми были вдвое-втрое больше, но у нас-то почти половина подразделения выведена из строя в контактном стрелковом и рукопашном бою. Я не могу менять жизнь своего солдата на жизнь двух-трех неприятельских. Слишком быстро тогда кончатся подготовленные кадры. Нужно, чтобы победы в боях и битвах приносила артиллерия. Нужна массовая недорогая армия для размена на двух-трех противников. И нужна немногочисленная гвардия для особо ответственных заданий в ходе кампании и битв. Вот эту гвардию я не намерен разменивать в стрелковых и рукопашных боях с врагами. Только быстрые смертельные уколы в сердце противника. Маневр на земле. Во флоте то же самое. Отказ от массовых абордажных схваток. Только в случае захвата чужого флагмана. Расстрел вражеских кораблей по носу или по корме — Без подставы под бортовой залп противника. Маневр на море. Для этого нужны пушки и много. Трех, шести и фунтовые единороги в пехоту. Полупудовые и пудовые на корабли. Еду на полигон. Сегодня испытание первой партии чугунных пушек-единорогов. Чем чугунное орудие лучше бронзового или латунного? Ничем, кроме цены. При всех прочих равных чугунная пушка хуже бронзового орудия и гораздо хуже латунного. Единственный плюс чугуна – это развитие черной металлургии. Если не лить чугун, не производить чугун в домнах и не стремиться улучшать его качество, то никогда не улучшишь и не увеличишь производство стали и изделий из нее. Процесс производства стали двухстадийный. Сначала чугун, потом выжигание в чугуне углерода. Чтобы получить много стали, нужно научиться производить много чугуна, никак иначе. А литье стволов орудий – это лучший способ всю эту цепочку раскрутить. Ствол орудия – это не шутки. Там давление, там точность отливки, там качество чугуна. При этом нужно ведь понимать, что чугуном то, что получается в домне, можно назвать только условно. Да, там углерода больше 2,14%. «А что там с кремнием? Откуда он возьмется в передельном чугуне? Чудес не бывает, не добавишь ферросилиция и не появится кремний». «А что там с марганцем? Вообще швах. Это только у шведов он прямо в руде, а на Урале в руде его нет. Есть белые ковки и чугуны, но и там кремние полтора процента примерно, а его негде взять даже столько». Впервые ферросилиции получат через сотню лет в домнах, но при этом там всего 15% будет, и плавку будут делать последней, после чего домну рушат. Нужны слишком большие температуры, и футировка домны просто сгорает. Тем не менее, чугун лить надо. Я это отлично понимал. И пушки, вот они стоят. Их отлили. Первые три орудия. Решил начать литье чугунных пушек, я с самого известного в мире орудия, которое даже собственного имени удостоилось — Наполеон. И это не в честь того всем известного Наполеона, а в честь его жалкого потомка, угробившего своей политикой Францию. Но Бог с ним, и ему и Франции по делам. Если Бог напрямую управляет Россией, то поражение Франции от Пруссии — это наказание французам за Крымскую войну. Орудие тем не менее отличное. Это 120-миллиметровая пушка. На самом деле, она 12-фунтовая. Самое интересное, что вес ядра полнотелого совсем не 12 фунтов. При таком калибре чугунное полнотелое ядро весит не заявленные 12 фунтов, 4,91 кг, а 14 ,73 фунтов 73 золотника, 6,4 кг. Но это мелочи. Теперь в истории артиллерии такие орудия войдут, как русский 12-фунтовый единорог. Стволы отлиты длиной 1 метр 98 сантиметров, 16 калибров, и весят по 819 кг. Первые пробные стрельбы показали следующие результаты при такой длине ствола. Скорость вылета снаряда 477 метров в секунду, а максимальная дальность выстрела орудия – 2770 метров ядром и 1300 метров гранатой. Гранаты изготовлены двух видов. Обычная, разрывная или фугасная и картечная. Обыкновенная разрывная граната весит 4,5 кг Внутри 205 грамм пороха. И картечная граната весом 5,53 кг Внутри 102 грамма пороха и 55 пуль. Испытания на заводе на Урале определили и оптимальную навеску порохового заряда, или картуза. Это 1,64 килограмма, или 4 фунта среднезернистого артиллерийского пороха. С порохами пришлось повозиться. Слава Богу, нас этому учили в Кадетском морском корпусе. Если изготовить пороховой заряд из очень мелкого пороха, то такой заряд быстро сгорит и превратится в газы. Как бы и замечательно, мы сразу же получаем очень высокое давление. Снаряд быстро начнет двигаться по каналу ствола. Оказалось, что все не так. По мере продвижения снаряда за снарядное пространство будет увеличиваться. Так как притока новых газов не будет, то давление на снаряд начнет стремительно падать, из-за чего скорость движения снаряда будет увеличиваться незначительно. Работа пороховых газов в канале ствола будет крайне неравномерна. А что же происходит, если взять очень крупный порох? Крупнозернистый порох не успеет сгореть за время выстрела. Снаряд вылетит из канала ствола, а вслед за ним вылетят и остатки не сгоревшего пороха. Порох не будет использован полностью. Вывод простой. Нужно подобрать порох такой фракции, чтобы он полностью сгорал именно за то время, пока ядро или граната находится в стволе орудия. Для разной длины стволов это разный порох, но именно для новых 12-фунтовых орудий длиной в 2 метра его теперь подобрали. И вот итоговые испытания. Разрешите приступить к испытаниям. Разрешаю. Я со свитой отхожу от пушек назад на полсотни шагов и наблюдаю. Первая пушка ⁇ выстрел. Вторая — выстрел. Третья — взрыв. С давно забытым ощущением понимаю, что один из осколков просвистел прямо у моего виска. Министр Марен Лебуржуа лежа стонет от боли. Лекарь делает осмотр раненого. Оторван мизинец на левой руке. Делается перевязка. Среди канониров один убит и четверо ранено. С обеспечением безопасности на испытаниях нужно поработать. «Что-то я стал в этом мире слишком беспечным. Все-то у меня по шорстке, А ведь попади, осколок...» Место действия — Себиш. Время действия — январь 1613 года. Иван Молотов, полковник, командир 4-й бригады. «Закончилось строительство бастионов крепости. С налета нас теперь не взять». Всех хороших опытных стрелков я свел в отдельные егерские роты при каждом батальоне. Как правило, в них попадали охотники. Вскоре их вместо егерей и стали называть охотниками. Эти роты могли стрелять шеренгами, как обычные стрелки, но вся их сила была в другом. Они могли действовать рассыпным строем в поле, в лесу, в городе, выбивали у неприятеля командиров, канониров и барабанщиков. Каждый егерь хорошо ориентировался в обстановке и в случае чего быстро вставал в каре для отражения атаки кавалерии. А остальные стрелки, среди которых было много новичков, просто обороняли наши батареи, которые должны были разнести противника в пух и прах. Были у этой тактики и минусы. Для успеха в сражении нужно было иметь много ядер и картечи, что значительно увеличивало артобосс бригады но для этого и покупали хороших лошадей-тяжеловесов, чтобы они вдвоем тянули груз, который и четыре обычные лошадки не вытянут. Также мы отработали штыковую атаку. У вражеских стрелков были пикинеры напополам с мушкетерами, но пики страшны только, когда они стоят как гребень забора, а если одна пика на две сожжения, то для атакующих это не страшно. Есть много способов обмануть пикинера и избежать контакта со острием пики, а дальше дело техники. Штык против шпаги, как правило, выигрывает, особенно если у нашего пехотинца хорошая подготовка. А она, благодаря палке капрала, хорошая. Почему же в других армиях не делают втульчатый штык? Во-первых, он выходит дороже, чем тесак, вставляемый в дуло, который ввели в голландской армии. Но мы, слава богу, с голландцами не воюем. А те же испанцы, поляки или имперцы экономят на пехоте. Как правило, они приглашают наемников со своим оружием. И какого огнестрела только нет в этих наемных бандах. Мушкеты всех сортов, аркибузы, мушкетоны и пистоли. Как они тренируют ротную стрельбу, непонятно. Наниматели, как правило, закрывают на это глаза и во время сражений просто посылают их на убой. Но наемники, они же не дураки. станут два отряда шагах в пятистах друг от друга и стоят, стреляя раз в пять минут. Глядишь, а там конец сражения. Те, кто проиграл, уходят с поля боя, а победители собирают добычу с убитых и рапортуют о том, как они храбро бились. Ведь на большом поле даже в подзорную трубу генерал не разберет, что где происходит, только по флагам. «Этот, туда, наступаем». Этот сюда, отступаем. А кто в кого стреляет на расстояние в милю, покрытом мраком? У нас же все по-другому. План боя доводится до командиров полков и батальонов, а также возможные ситуации, которые могут случиться по воле противника. Атака в лоб, удар с фланга, обход в тыл. Каждый командир должен знать, что сделает он со своим отрядом и как поступит сосед на поле боя. Те, кто не научится быстро думать и принимать решения, не получат повышения, либо перейдут на тыловые должности или вообще в чиновники. По вечерам я хожу провожать Дашу Кирову. Ее дядька Хама из Себежа в Ригу уехал, в помощники ректора университета по хозяйственной части. Вот Даша одна и ходила из нового здания женской школы, покуда на нее пьяный купец не наткнулся. Она ему нос сломала. Дело тогда бургомистр Себежа вел. Даже в Москву князю Вайсу писали. Меня князь, то есть царь, попросил. Мол, красивая девушка. А тут вечером на улице полно горячих мужчин. Как бы чего ни вышло. Мне поначалу было жаль терять время в безмолвной прогулке. А как начали говорить, то стало интересно. Даша, она такая начитанная. Не умная, а именно начитанная. Много читает. Но в жизни не так, как в книгах. Все по-другому, поэтому и не неумная. Я вот книг немного прочитал. Зачем они мне? Только если о войне или об оружии. А так — любовь. Даша это слово произносит с придыханием. Да знаю я про любовь. Хожу раз в неделю к маркетанткам из обоза. Алтын или пятак — вот и вся любовь. Как я ей такое сказал, обиделась и два дня не говорила со мной. А потом прочитала отрывок из Ромео и Джульетты Шекспира, что недавно напечатали в бежи. Я на книжке деньги не трачу, а вот эту захотелось купить. Красиво там про любовь, не то что с маркетантками. Я даже по-другому на Дашу смотреть начал. Не может такая красивая и светлая девушка быть княжеской подстилкой, как про нее говорят. Еще раз кто такое скажет, получит по зубам. Это я вам говорю. Место действия – Нью-Йорк, столица графства Виргиния. Время действия – февраль 1613 года. София Мекленбург-Гюстровская, бывшая королева Дании, мать нынешнего короля, теща короля Великобритании, двоюродная бабушка Виктора Вайса. Вот и прошел мой первый год в новом свете. Здесь все по-другому. Нет королей и принцев. Мой-то сынок, король династии крестьян, что учудил. После смерти жены захотел жениться на простолюдинке. Идиот. Жил бы себе с любимой тихо, как многие короли делают. Нет, не услышал моих слов. И шлезвик с Гольштейном мне не вернул в управление. Вот я и взбрыкнула». Мол, уеду я от вас, плохие вы. Забрала все свое добро и на пяти флейтах сюда перевезла и мануфактуры, и работников, и лошадей. Денег-то у меня хватает. Когда было узятие короля Великобритании, то подарила ему сто тысяч талеров, так он за это от Виргинии в мою пользу отказался. Так-то он ее моему внуку Виктору Вайсу в аренду на пятьдесят лет дал, чтобы, значит, охотники там, бобровые шкуры добывали и в Лондон привозили. Выгодное дело. Да тут все в новом свете выгодное. И рыбу на банках ловить, и китовый жир на островах добывать, и золото в речках Новой Курляндии мыть. Недаром сюда народ из Старого Света валом валит. Вот в Елизаветграде, что на юге Виргинии, выращивают табак и даже рис. Зимы, как таковой, там не бывает. Постоянные дожди обеспечивают хороший урожай. В Виргинии уже шесть городов и больше сотни деревень и факторий. Индейцев мы стараемся не трогать, иракезы наши друзья, но порой и среди друзей случаются ссоры. Тогда наши люди везут нарушителя спокойствия к индейцам, и те милуют его или казнят. Некоторым такое поведение индейцев не нравится, в Нью-Йорке не нравится. Ведь нас теперь больше, чем иракезов, и нужно земли индейцев к рукам прибрать. «А кто будет прибирать? Охотники?» «Им война с индейцами не нужна, а армия у нас только в этом месяце появилась». «Смешно сказать, в армии Виргинии 300 человек». «Одна рота в Нью-Йорке, а вторая в Елизаветграде». «С такой армией против иракезов не повоюешь. У них все мужчины-воины. Они своим союзом племен ходят в набеги на соседние племена» и уже взяли под свой контроль озерные земли. А мы вот по указанию меховой компании тоже объединяемся, чтобы жить под одной властью по одним законам. В конфедерацию вошли мы, Виргиния, Канада, что северные нас, южная колония Дикси, Никарагуа и Калифорния с островом Виктория. Щитоводы меховой компании подсчитали на переписи примерно 500 тысяч белых, если и детей считать и рабов-негров. Рабы здесь делятся на настоящих из Африки и белых, временных из Европы. Многие переселенцы за возможность переезда за еду и кров продают себя хозяину меховой компании на 3 года или на 5 лет. Работают потом на лесопилке или на ферме, или в фактории на фронтире. Отрабатывают. Срок прошел и все, они свободные люди, могут жить и работать где захотят. Меховая компания у ирокезов по дешевке много земли скупила, может дать в аренду, и семена в долг отдашь со следующего урожая. Зерно здесь родит хорошо, особенно кукуруза, так что долги быстро отдаются. Избрали меня президентом конфедерации, прав почти никаких, зато обязанностей много. Так-то хотели моего внука назначить, но он далеко, вряд ли приедет. Решили, что нам нужна конституция, флаг и гимн. Над законами депутаты Конгресса будут думать, а флаг и гимн доверили мне выбрать. Про флаг Конфедерации мне внук Виктор I картинку прислал. Три линии – белый, синий, красный. Пишет, что не даст нас в обиду и возьмет под свое крыло а флаг станет общим. А вот гимн выбирать придется мне. Англичанам одно нравится, русским другое.